Разбудило слона души раздирающий вопль. Кричали с улицы. Аслан коротко выругался и принялся натягивать просохшие за ночь кроссовки. В последнее время в лагере стало как-то неуютно, постоянно что-то происходит. Эх, где же те спокойные деньки, когда он только прибыл в отряд Квахи? Выбравшись на улицу, Аслан принялся осмысливать происходящее. По словам Реши, который должен был на вышке сменить Саида после ночного дежурства, последнего кто-то убил. Перерезал горло. Подозрение падало только на русского, сидящего в яме. А кто еще мог такое сделать? Вот только как этот шакал выбрался из ямы? Первым пришел в себя халиф, являющийся одним из старейших маджахедов, оставшихся в лагере после отбытия Вахи он быстро оглядел присутствующих и спросил а где умар я его не вижу ай <связываясь> воскликнул араб который прошлым днем так искусно уложил джип со слоном на бок. — я его с утра не видел мы с ним на соседних кроватях спим я помню сквозь сон он под утро выходил куда то а <связывая> <связываясь> воскликнул халиф начиная выходить из себя проверьте яму скорее всего он там Я как-то раз видел, как он ходил грознить русского. Араб бросился к яме, где еще недавно томился Пушкарев. Провожая Абрека взглядом, Аслан сжал кулаки. Неужто русскому повезло, и он уйдет от расплаты? Где же справедливость? Где правда? Вот горе водила добрался до зарешоченного люка и опустил глаза на дно тюрьмы. Только не это. Мелькнуло в голове парня. А, -а, а Это Умар! Это Умар! Он там! — заорал арабчонок, отпрыгивая от люка и бросаясь к растерявшимся маджахедам. — Там Умар! Мертвый! — запричитал он, подбегая к братьям. — Лежит на дне! — Мать твою! — выругался халиф. — Как такое произошло? Как русский выбрался из ямы? — Неясно! — пожал плечами один из братьев. Я думаю, Умар хотел позлить русского. Тот ему что-то сказал, ну, и Умар закусил у дела. Начали решать спор по-мужски. Я ведь хорошо знал Умара. Горячая кровь туманит разум очень сильно. — Вот балбес! — выругался Халиф. — Так, надо ловить эту свинью. Далеко она не могла уйти. — Согласен! — кивнул Маджахет, поведавший всем о спыльчивости ныне покойного Умара. Надо эту чушку изловить. Причин на это много. Думаю, он через перевал полезет. Хотя это не факт. В общем, надо ехать почти всем. Рассеиваться по местности и искать эту гниду. Если он сумел сбежать, убив при этом двух наших братьев, это значит, что мы имеем дело не с Соложонком. Наверняка это профессионал поэтому он может уйти далеко, будет прятаться за каждым камнем. — Ну, ты успокоил, Мавлад, — нервно покусывая губу, ответил халиф. — А при чем тут я? — пожал плечами Мавлад. — Всегда нужно знать, с кем тебе предстоит столкнуться. Всегда нужно быть готовым к самому худшему. Вот Умар недооценил своего противника. И каков итог? Сам сейчас лежит на дне ямы. Плюс саид с перерезанным горлом. И весь наш лагерь на грани уничтожения. Ведь если нам не повезет, и русский доберется до своих, то через пару дней здесь будет жарче, чем в аду. А все из-за чьего-то нежелания трезво оценивать ситуацию. Ладно, пока мы тут трезво оцениваем ситуацию... «Русский уходит все дальше и дальше», — прервал этот спор халиф. «Давайте по коням». «Я с вами», — без промедлений выпалил Аслан. «Давай», — кивнул халиф, — «поедешь со мной». Дальше все происходило настолько четко и слаженно, что Аслан даже немного удивился происходящему. Несколько маджахедов бросились к гаражу. Вскоре оттуда послышалось гудение моторов и из бокса стали выкатываться рычащие и готовые рваться вперед машины. Когда Аслан вышел из оружейки, все уже были готовы и ждали лишь его одного. Халиф скомандовал по машинам, и привлеченные к охоте маджахеды начали забираться в джипы. Аслан тоже нырнул в одну из машин. — Открывайте ворота! Один обязательно стоит на вышке! — отдал последнее распоряжение Халиф. — Аллах вам в помощь! — крикнул кто-то из братьев. «Аллах с нами!» — кивнул халиф. Реша бросился к воротам, распахивая их перед колонной. «Найдите эту собаку!» — крикнул он вслед машинам и махнул рукой. «Найдем!» — прошептал Аслан. «Обязательно найдем!» Через несколько минут лагерь в очередной раз скрылся за серым горизонтом. Машины неслись вперед, не жалея ни колес, ни подвески. Это ралли уже было знакомо Аслану, однако сейчас все обстояло иначе. Они неслись не за деньгами, сейчас их лица были сосредоточенными и суровыми, ведь им предстояла охота. И у каждого из братьев был повод найти проклятого русского. На секунду Аслану стало даже жалко беглеца, что предстояло пережить этой собаке, когда они ее поймают. Однако эти мысли он тут же выбросил из головы. Не хватало ему еще начать жалеть погонь, убившую Хамида. Нет, если Аллах будет благосклонен к нему, то русского поймает именно он. Ведь у Аслана на это гораздо больше прав, чем у кого-либо из братьев. С какой радостью он пустит ему пулю в лоб. Хотя нет, он возьмет его живым, попинает немного но непременно живым. А когда вернется Ваха, они устроят казнь. Промчавшись в бешеном темпе еще минут десять, колонна резко остановилась. Маджахеды, голдя и перекрикивая друг друга, высыпали из машин. «Первая машина высаживается здесь. Отсюда он мог начать спускаться. Внимательно осматривая местность. И помните...» Он вооружен и очень опытен. Так что достаточно будет, если вы его просто отправите в ад. Частоту держим, как обычно. Как только выйдете на след, сообщайте. Удачи! И вам! Аллах Акбар! — крикнул старшей группы. Расходимся в цепь. Тамил, перегоняй машину к тому камню и догоняй нас. Мы спустимся туда и осмотримся. Началась деловая суета. Тамил, водитель этой группы, бросился в салон. Заведя своего зверя, он проехал несколько десятков метров вперед и спрятал его за огромным валуном. Затем выскочил из джипа и бросился вниз по склону, куда направилась его группа. «Покуемся!» — крикнул халиф маджахедом. «Вперед!» Расставив группы по местам, джип со сланом помчался дальше. К последней точке. По планам халифа, взявшего командование на себя, это был самый последний узел, до которого мог добраться русский. Уйти куда-то дальше он просто-напросто не успел бы по времени. Слишком мало его было на это. К тому же, если русский отправился дальше вперед, то через несколько километров его ждет сильное разочарование в виде непроходимого обрыва. Спуститься вниз к ущелью нереально. Хотя, если шансов других нет, то рискнуть можно. Но итог будет все равно один — смерть на дне обрыва. Спешившись и припрятав джип, маджахеды кинулись по склону, приведя автоматы в боевой режим. Растянувшись в цепь, они начали спуск. Аслан оказался в середине шеренги. Он внимательно всматривался в каждый камень на своем пути, моля Аллаха о милости. Но Всевышний был глух к его просьбам вот уже более получаса. Наконец, отряд уперся в русло горной речки, чьи потоки стремительно проносились мимо маджахедов, бурляя пенись. Братья дружно переглянулись, ища ответа на немой вопрос у халифа. «Привал!» — крикнул старший, понимая, чего от него хотят. «Надо осмотреться!» Боевики растянулись на камнях у берега, а халиф разложил перед собой карту местности. Он долго что-то высматривал на ней, водя пальцем по бумаге и производя в уме какие-то расчеты. Наконец, покончив с этим, халиф оторвался от своих изысканий и обратился к маджахедам. «Надо разделиться! Тут русский мог пройти либо по речке, либо через нее и вниз». Хотя даже не могу себе представить, как он перебрался бы через нее. Течение сильное, а он слаб. Но мы рисковать не можем, поэтому разделимся. — А кто пойдет через речку? — поинтересовался кто-то из маджихедов. — Вода холодная. — Знаю, — с явной злостью в голосе ответил халиф. — Но что делать? Вариантов нет. — Вот ты пойдешь. Маджахет пробубнил что-то себе под нос, но спорить со старшим не стал. Он знал, что речку штурмовать кому-то придется в любом случае. «Еще десять минут курим и вперед», — приказал халиф. «Сейчас свяжусь с нашими, узнаю, как у них дела». Он выдернул рацию и принялся настраивать ее на нужный канал. Через свист и гул статических помех он набрал нужные цифры и принялся вызывать братьев я первый. Слышите? Булат третий!» Через несколько секунд тишину нарушил громкий голос. «Первый, я третий. Слышу. Как у вас?» «Пока никак», — печально констатировал халиф. «У вас что? Нет следов. Не было его здесь. Двигайтесь дальше», — настоял халиф. «Он не должен уйти». «Принято!» Ответили старшему боевиков. «Второй! Как у вас?» Начался короткий опрос, который в конечном итоге ни к чему не привел. Русского не видел никто. Будь то сквозь землю провалился. И это сильно напрягало халифа. По его прикидкам, они должны были давно выйти на него. Или хотя бы на его след. Но пока результаты отсутствовали. Вообще, этот пес сразу не понравился халифу. Из всего отряда, который они так легко и быстро разбили, выжил лишь он один. К тому же, анализируя потери среди маджахедов, стало ясно, что этот гад отправил Калаху четверых братьев. Надо было его сразу отправить в ад. Но нет, Ваха решил устроить показуху. И вот теперь этот хрен гуляет где-то по горам с автоматом в руках, предварительно зарезав еще двоих братьев. Мрак. И не приведи Аллах, если ему удастся уйти от погони. Тогда всем не поздоровится. Ну только попадись он в руки халифу. Тот сразу успокоит его, сделав дырки в тупой голове. Переварив информацию, халиф подхватил автомат, И поднялся с камня. «Все, вперед! Разделяемся! Если кто-то что-то заметит, сразу выходите на связь!» Отряд разделился на две группы. Первая отправилась вдоль реки, вторая полезла в воду, держа автоматы над головой. Аслану повезло, он оказался в первой группе с халифом поэтому ему не пришлось мочить одежду и мерзнуть в ледяных водах горной речки, стремительно несущейся по дну ущелья. Вскоре группа исчезла за поворотом русла, перекрываемого скалой. Здесь река сужалась, усиливая скорость течения. «Еще с километр, и она повернет к склону! Ущелье кончится!» — крикнул халиф, аслану и мерзе, оставшимся с ним бойцам, пытаясь переорать гул несущейся воды. Ущелье тоже закончится, дальше начнется крутой склон, почти обрыв. Спускаться там очень сложно, но у русского нет шансов уйти, поэтому если он добрался до сюда, то назад вряд ли повернет. Тот еще шакал, везунчик. Наконец Аслан с братьями добрался до поворота. Здесь река действительно поворачивала на девяносто градусов и устремлялась вниз по крутому склону. Подойдя к обрыву и глянув вниз, Аслан невольно содрогнулся. В самом деле спускаться по нему было очень опасно. Но что не сделает человек, загнанный в угол? «Мы полезем туда?» — поинтересовался Мерза, чеша голову в затылке, что было свидетельством сложных умственных процессов, происходящих в его голове. «Это же смерть!» «Смерть, если мы туда не полезем!» Отрезал халиф. «Я иду первый. Ты за мной!» Аслан прикрывает. Грёбаный русский!» Аслан вздохнул. Вариантов действительно не было. «Так, спускаемся осторожно. Не спешим. Дистанция пять метров. Аллах с нами!»